Через несколько минут мокрого, дрожащего гребца притащили к судну. Меня спрыгнул с борта на берег. Так и есть, татарин. Чего ты следил за нами? Моя твой не понимают. Я перешёл на татарский, повторив вопрос. Мы честные торговцы шли в Пермь для торговли. Я зачем от нас убегали, когда мы развернулись?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 Татарин завизжал от боли, схватился за рану и размазывая по лицу кровь, мелко-мелко закивал. Всё, я расскажу, не упивай. Говори, правду расскажешь, живым останешься. Меня послал следить за кораблём Ибн Сауд. Знаю такого дальше. Если человек с корабля пойдёт на приски, проследить Если повернёт на Русь, постараться побыстрее сообщить Ибн Сауду. Да как же ты это сделаешь? Лодка не быстрее корабля. Почтовые голуби, господин. Вот оно в чём дело. Хитрозады араб решил узнать, где прииски. Ведь на Руси изумруды добывали издревле. Не удастся узнать, где прииски? Попытаться ограбить, для этого и нужны почтовые голуби. Пока мы доберёмся до Казани, голуби давно уже будут там, а с ними и засада с разбойниками. Я приставил нож к горлу соглядатая. "А ну говори, какая засада и где?" "Да не знаю, господин, не убивайте меня. Слышал лишь, что говорили о корабле, а где когда не знаю".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 Может, тот ещё в какой-то норе сидит, выжидая, когда мы уйдём. Так, мужики. Если голубей выпустить не успели, уйдём спокойно. А если ли голуби уже в Казани, надо быть готовыми к засаде. Придётся маленько пострелять. Мы готовы, капитан. Мы забрались на борт, отчалили от берега. Жалкой бомб нет, одни ядры и коркечь, что я купил в Туле. Вместе с матросами я обошёл пушки, самолично проверив каждую. До Казани оставалось 3 дня пути, уже пройден Сарапу. На ночлег берегу не приставали. Бросили якорь посредине реки и зажгли светильники. Мировец час купец какой, поспешая, своим судёнышком нас долбанёт. Но двое вахтиных бдительно следили за водой и берегом. Пока всё шло хорошо. Провизии и команда вода были, команда готова. Так просто нас не возьмёшь. Люди отчаянно будут защищать свои жизни и самоцветы. Каждый из команды хотел остаться живым и богатым. Настала последняя ночёвка перед переходом до Казани. Перед утром, часа в 4, меня разбудил вахтиный. "Капитан, капитан, проснись!" "А, что такое?" Вахтиный приложил палец к губам, тихо мол. "Выпь кричит. Ну и что? Выпь на болотах да озёрах водится. Какая на камне выпь?" "Да, действительно странно." А ну-ка буди потихоньку команду. Пусть пушками становится, сабли и штуцера берут с собой. Вахтина исчез. Я быстро оделся, сунул за пояс пистолеты и катану, вышел на палубу, прислушался. Тихо. Хорошо бы и дальше так. Но нет, у берега плеснуло. Может рыба, а может и веслом, неосторожно.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 Быстро поднялись. Молодцы, ребята. Как поближе подойдут, огонь будет исполнен, капитан. Лодка уже близко, пора. И я закричал: "Огонь!" Чему ж теперь таиться? Пушки недружно громыхнули. Три ядра упали рядом, но четвёртое угодило в лодку. Послышались крики и стоны. Лодку стало разворачивать по течению. "Картечью заряжай", скомандовал я. Надо было сразу к первому выстрелу картечь думать, а не теперь а кто же ночью ядрами по маленькой цели стреляет. Это же не линкор Миссури. "Капитан, слева лодка!" Я бросился к левому борту. "Где она?" Борт корабля глухо ударила. А, вот она. Пушки уже бесполезны. На палубу упали кошки, зацепились за планшир. Над бортом показались разбойники. Я выхватил катану и с ходу снёс ближнему голову. Обратным замахом отрубил второму руку. Замечательный меч катана легко рубит острый даже кость перерубая же без усилий. Рядом